Глава двадцать седьмая Вот с такими событиями в семействе Беннетов, не считая, конечно, редких прогулок в Меритон, прошел холодный январь и, по большей части, грязный февраль. На март была намечена поездка Элизабет в Хансфорд. Поначалу она не задумывалась всерьез над тем, чтобы куда-то там ехать. Но потом выяснилось, что Шарлотта на это очень надеется. И вскоре сама Элизабет начала подумывать о предстоящем визите со все большим удовольствием и определенностью. Разлука лишь подхлестнула ее желание вновь повстречаться с приятельницей, а заодно и смягчила пренебрежение к мистеру Коллинзу. Главным преимуществом в целом плане была новизна. А при такой матери и таких необщительных сестрах дом не может похвастаться безупречностью. И поэтому ради мира в семье всякие небольшие перемены вроде этой весьма приветствовались. Более того, поездка сулила возможность недолгого свидания с Джейн. Потому чем ближе подходил день отъезда, тем сильнее ждала его лизи. Расставание с родными прошло как по маслу, и очень скоро все случилось именно так, как то планировала Шарлотта в первом своем письме. Элизабет отправлялась на чужбину в сопровождении сэра Уильяма и средней его дочери. В маршрут внесли поправку на то, чтобы провести ночь в Лондоне. И весь план стал таким совершенным, каким только может быть план. Единственным обстоятельством, печалившим Элизабет, была разлука с отцом, который непременно станет по ней скучать и который уже накануне расставания так неодобрительно высказался об этой затее, что Элизабет не могла не обещать родителю писать как можно чаще. А тот, растрогавшись, даже почти пообещал, отвечать на ее послание. Расставание с мистером Уикэмом прошло безупречно по-дружески. Нынешние метания оказались не в силах заставить его позабыть о том, что именно Элизабет была первой, возбудившей и заслужившей его внимания. Она была первой, кто слушал и сочувствовал, первой, к кому он привязался. И в манере его прощания, высказывания добрых пожеланий Напоминание о том, чего следует ожидать от леди Кэтрин дебург, в убеждении в том, что мысли их неизменно совпадают в любых вопросах, звучала искренность, забота, заставлявшая ее проникнуться самым искренним уважением. Они расстались, и Элизабет покинула красавца-офицера в твердом убеждении, что будь тот женат или холост, она не сможет его воспринимать иначе, чем эталон приятного и милого молодого человека. Утвердиться в этой мысли на следующий день ей невольно помогли ее попутчики. Сэр Уильям Лукас и его дочь Мария, добродушная и такая же пустоголовая девочка, как ее отец, за целый день не произнесли ничего достойного внимания и получили его ровно столько, сколько барышня уделяла, скажем, треску спиц в колесах экипажа. Элизабет нравилась своеобразная эстетика глупости. Беда только в том, что сэра Уильяма она знала уже слишком давно. Он не мог поведать чего-нибудь нового о рыцарстве и славном своем прошлом, а его комплименты казались такими же безнадежно устаревшими, как и новости. Это был заезд всего-то на двадцать четыре мили, но отправились в дорогу они чуть раньше петухов, чтобы поспеть на грейс Грейсчерд-стрит к полудню. Подъезжая к воротам дома мистера Гардинера, они заметили Джейн, которая высунулась из окна гостиной, весело махая гостям. Не успели те войти в холл, как мисс Беннет легко сбежала вниз и по очереди обнялась со всеми. Элизабет, вглядываясь в лицо ненаглядной своей сестры, с облегчением заметила, как оно просто светится от счастья и здоровья. На верхней площадке лестницы столпилась группа маленьких девочек и мальчиков, которым желание видеть кузину не позволило усидеть на месте в гостиной. А застенчивость, возникшая вследствие 12 месяцев, что они ее не встречали, не могла заставить их спуститься вниз. Малыши лепетали от восторга, весь дом радостно гудел. День прошел самым приятным образом. Утренняя суматоха сменилась выходом по магазинам, а вечером состоялось посещение театра. В начале спектакля Элизабет умудрилась устроиться рядом с теткой. Первым делом дамы обсудили состояние сестры, и девушка скорее загрустила, чем удивилась, узнав, что хоть та и старается не терять самообладание. Пару раз с ней уже случались... приступы депрессии. Оставалось уповать лишь на то, что это явление редкое, и вскоре оно пройдет само собой. Миссис Гарденер просветила также племянницу и о подробностях визита мисс Бингли на Грейсчер-стрит, сопроводив свой рассказ цитатами из собственных бесед с Джейн, из которых следовало, что та окончательно разочаровалась в этом знакомстве. После этого тётка приступила к расспросам о мистере Уикэме, искренне похвалив Элизабет за её благоразумие и выдержку. «Дорогая моя Элизабет, кто она такая-то, мискинг Мне бы очень не хотелось думать о том, что наш друг был движим исключительно корыстными соображениями». «Но, милая моя тётушка, какую вы видите разницу, заводя речь о браке между корыстью и благоразумием?» где кончается здоровая расчетливость и начинается алчность. Ведь только на Рождество вы боялись, что он предложит мне руку, считая такой альянс верхом неблагоразумия. А теперь, когда мистер Выком ухаживает за девушкой только потому, что за той дают 10000 вы почти что обвиняете его в корысти. Как только ты мне скажешь, что представляет собой мисс Кинг, я сама решу, что мне о нем думать. Она, скорее всего, хорошая девушка. По крайней мере, я о ней ничего плохого не слышала. Но ведь он даже не замечал это мискинг до самой смерти ее деда, сделавшей ее наследницей огромного состояния. Верно. А что в этом такого? Если он не мог позволить своим чувствам ко мне разогреться со всей силой и потому был вынужден меня оставить, какой же был бы смысл в том, чтобы начать ухаживать за такой же беспреданницей? «Но разве ты не чувствуешь отсутствие деликатности в том, что он так скоро переметнулся от тебя к другой?» «У мужчины без средств нет времени на ту элегантную грусть, что, по мнению некоторых, обязана присутствовать в его положении. Коль скоро мисс Кинг сама не имеет никаких возражений, почему ради всего святого они должны возникать у нас?» «То, что не возражает она, ни в коей мере не оправдывает его». Это лишь доказывает недостаточность мисс Кинг либо в уме, либо в чувствах. Ну что ж, судите об этом сами. Пусть он будет расчетливым проходимцем, а она — дремучей идиоткой. Нет, лизи ты ведь понимаешь, что такой выбор для меня неприемлем. Ты знаешь, мне было бы неприятно думать плохо о молодом человеке, долгое время прожившем в Дербшире. О, если это единственная причина... Тогда я весьма невысокого мнения о всех молодых людях, проживающих в Дербшире. Кстати, их друзья из Хертфордшира ничуть не лучше. Как и устала от них всех. Слава Господу, завтра я приеду к человеку, не имеющему ни одного достоинства, у которого нет ни ума, ни воспитания, способных меня заинтересовать. В конце концов, я начинаю думать, что знаться следует исключительно с мужчинами-глупцами. «Осторожней, лизи такие речи сильно отдают разочарованием Ещё до того, как упал занавес, Элизабет совершенно неожиданно получила приглашение от родственников присоединиться к ним во время летнего отдыха. «Мы ещё не совсем решили, как далеко желаем забраться», предупредил мистер Гардинер, «но пока рассчитываем провести какое-то время на озёрах». «Трудно было придумать удовольствие большее, чем это». И согласие Элизабет прозвучало немедленно и охотно. «Ах, моя дорогая, дорогая тетушка!» — невздержанно воскликнула барышня. «Как это здорово! Какое счастье! Вы заставляете меня любить этот мир! Прощайте хандра и разочарование! Что есть мужчины по сравнению с горами и скалами? О, сколько замечательных часов мы проведем в дороге! Даже по приезде мы не будем походить на прочих путешественников. Которые толком и не знают, что они видели Мы узнаем те места, в которых побываем Мы вспомним о том, что увидели Озера, горы и реки не смешаются у нас в головах Мы не станем ссориться, когда начнем вспоминать красоту тех пейзажей Пусть даже первый наш вдохновенный поток Будет не таким, как у прочих